А матушка, хотя и была неизменно вежлива, от чего-то отказывалась завязывать дружеские отношения с теми, кто пытался познакомиться поближе с семьей художника. Однажды, думая, что Люсия не слышит ее, матушка сказала отцу: «Через несколько лет Люсия станет красавицей. Того и гляди!». Придется ее стеречь. Она еще ребенок, успокаивал ее отец. Дети быстро растут, дорогой, отвечала матушка. Я молю Бога, чтобы Люсия встретила такого же замечательного мужчину, как ты. Вышла за него замуж и жила с ним долго и счастливо. Как ты? спросил отец, «тебе ли не знать, что после нашей свадьбы я живу как в раю? И ни о чем не жалеешь? — Ну что ты говоришь? — воскликнула мать. — Как я могу жалеть о том, что очутилась в раю самым великолепным, самым лучшим мужчиной из всех, какие только есть на свете? Я просто хотел услышать это от тебя. Ты же знаешь, это я самый счастливый человек на свете, потому что у меня есть ты. Они посмотрели друг на друга, и Люсия поняла, что про нее на время забыли. Вернувшись к себе в каюту и закрыв дверь, она знала, что сейчас отец сжимает ее мать в объятиях и целует ее, словно в последний раз. «Я бы хотела, чтобы и меня так же любили», — сказала себе девушка. И тут приятные воспоминания сменились отчаянием. Этого никогда не произойдет, она всегда будет одинока и беззащитна. На следующее утро Люсию рано разбудили грохот якорной цепи и топот ног по палубе. Девушка догадалась, что все слуги уже на борту, и корабль отплывает. Ей вспомнилось, как приятно было сидеть вечером в великолепной кают-компании рядом с Маркизом. Вокруг сновали стюарды, одетые, в отличие от слуг, в палаца не в ливреи, а в белые куртки с серебряными пуговицами, украшенными гербом. Еда была вкуснейшей, и Маркиз еще настоял, чтобы Люсия выпила бокал вина. Когда они остались одни, Маркиз произнес. «Я хотел бы отметить ваши великолепные манеры». У меня нет слов, чтобы сказать, как я восхищен. Люсия смутилась и покраснела. Маркиз помолчал, а затем продолжил: Кроме того, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь. Нет, прошу вас, начала Люсия, но Маркиз перебил ее. «Мы больше не будем говорить об этом, но я все же хочу сказать, что вы действовали невероятно быстро, и если бы не вы, последствия могли бы быть самыми печальными. Я могу лишь от всей души благодарить вас». Понимая, что Люсия слишком растеряна и не может ответить, он произнес А теперь я хотел бы услышать, что вы думаете о картинах здесь. Он улыбнулся. Я с огромным удовольствием подбирал их, особенно те, что висят в кают-компании. А завтра я покажу вам другие каюты. Каждую я назвал в честь битв, в которых принимал участие. Какая оригинальная идея! Восхитилась Люсия. То же самое сказал герцог Веллингтонский, когда узнал, что у меня есть не только его портрет, но и целая комната в моем лондонском доме, посвященная ему и битвам, в которых я сражался под его началом. «Должно быть, вам очень интересно показывать ее тем, кто удостоится такой чести», — заметила Люсия. «Да, хоть какое-то развлечение», — небрежно заметил Маркиз. «Я собираюсь ездить во Францию специально, чтобы отыскать картины, написанные французскими художниками во время войны». «Должно быть, англичане никогда не забудут тяготы войны с Наполеоном», — заметила словно про себя Люсия. «Но теперь...» Когда война кончилась, есть столько интересных занятий,